Глава 13. Лиля. Дочь, завтрак на столе, позвала мама. "Вы не вери поем", отмахнулась я, зло надевая брюки. И с неприязнью покосилась на свой мобильный, который уведомил, что Опер прислал мне сообщение. Открывать не стала, тихо выругалась и отбросила аппарат в сторону. Сжала ладони в кулаки и решила, что мне срочно нужно проветриться и немного успокоиться. Опер Громов методично и очень профессионально расшатывал мою нервную систему. Поселился в моих мыслях так же нагло и вероломно, как когда-то влез на балкон и не желал выселяться. Никогда таких нахалов не встречала, никогда. Обычно после второго фиаско парни сами оставляли меня в покое и выбирали более лёгкую мишень, но гений не искал лёгких путей. И что-то подсказывало, что моё сопротивление его ещё больше заводит. Только вот что мне с этим делать? Я не была адептом секты Секс для здоровья и искренне считала, что для здоровья нужно исключительно по любви. Тогда и настроение в порядке, и глаза горят. Дочь, позвал папа из гостиной. Я отозвалась, я убирая волосы в высокий хвост. К тебе можно? пробасил папа. Конечно, входи. Дверь открылась и на пороге появился отец, непривычно смущённый и задумчивый. Он прошёл внутрь, запер дверь и сел на мою постель. Что случилось? Наprisглась я. Ничего. Ты помнишь, что у твоей мамы завтра день рождения. Конечно, подарок в тумбочке. Ага. Но я бы хотел отвезти маму в отпуск на неделю. Уже билеты купил. Ночью улетаем. Ты не против? «Нет, конечно. Съездите, отдохните из-за меня тоже. Отдохните». «Хорошо», — выдохнул папа. «А с тобой мы на новогодние каникулы куда-нибудь смотаемся, да?» «Как скажешь», — решила я. «Мама уже знает, что вы ночью летите?» «Нет, пока». «Скажи сейчас, иначе будет ворчать, что не успела собрать все вещи», — подмигнула я. Папа кивнул, решительно сдвинул брови и отправился к маме. А я подхватила сумку, телефон и ушла по-английски, заперла дверь и... И всё-таки открыла сообщение. Во весь экран светилась довольная физиономия Оперы с подписью: "Цветочек, первый подвиг выполняется согласно устному приказу. Работаю". Я выдохнула, потом ещё раз. И ещё, до тех пор, пока голова не закружилась. Слишком довольное лицо у вас, Евгений. Не верю. Спустя 5 минут Опер исправился. Смастрячил грустную моську, явно найдя вдохновение у рыжего кота из Шрека. «Так, пойдёт?» «Всё равно не верю». «А так?» И снова фотография. «Громов, прекрати слать мне свои фото. Зло воплати. От вида твоего лица у меня сердце меняет место жительства. Это любовь, пельмешка». И ещё одна фотография. Да он издевается. Я нервно спрятала мобильный в карман... Выскочила на улицу и схватилась за сердце. У подъезда стоял и явно меня поджидал следователь-паркурщик Макс. Вторая жертва коварства Лолы. Они решили, что флюиды Лолы долетели до меня и решили сделать меня призом лучшего работнику месяца в отделении полиции о сборщик кроликов, ей-богу. Привет, Лиля, обрадовался Макс. Я с трудом удержалась, чтобы не закатить глаза. Привет, отсалютовала я. Снова пришёл благодарить за спасение. Не стоит. Нет. Макс смутился, просто в тот раз так неудачно вышло. В тот, когда ты сбежала и оставила меня одну в компании Громова, ядовито уточнила я, старательно игнорируя вибрирующий мобильник в кармане. Я думал, вы друзья. А, ну если ты думал, протянула я. Макс, мне на учёбу нужно. Поехали отвезу. Нам по дороге я с дежурства живу недалеко от твоего университета. Вибрации телефона в кармане доводили до неистовства. Я достала мобильный, взглянула на экран, совсем не удивилась, что звонит Опер, и разозлилась. Отклонила вызов, подошла к обалдевшему Максу, сделала селфи и отправила гению с подписью: "Сейчас занята. Позвони позже". Отключила телефон и убрала его в сумку. "Сама дойду", отмахнулась я. Что это было, удивлённо поинтересовался Макс, имея в виду мою шалость с фотографией. На память очаровательно улыбнулась я и ускорила шаг. Макс за мной не пошёл, задумчиво провожал взглядом, стоя у памятником самому себе в лучах рассвета. Дошла до остановки, села в автобус и задумалась. Опять о чёртовом опере, который не понимал слова нет. Когда чахотником я могла с уверенностью сказать, если папа заметил добычу, то уже не отпустит. До тех пор, пока не поймает. Не взирая на погодные условия, время суток и проведённые в засаде часы, пожалуй, сбить папу с пути мог только ультиматум мамы, но это другая история. Приехала в универ раньше на 20 минут и отправилась в наше кафе, чтобы купить нам с Полиной кофе. Вышла на улицу с двумя пластиковыми стаканчиками и полезла в карман за мобильным. Лиля обрадованно позвала меня, моя приятельница, тоже Лиля, и тоже с пятого курса, только она собиралась стать экономистом. Привет, махнула я рукой. Как дела? Терпимо, сморщила она нос. Ты как? Так же, ухмыльнулась я, наблюдая за прибавлением в нашей маленькой компании. К нам шли Аникей, Назар и Артур. Привет, девчонки, радостно объявил Назар. Греетесь? угу, буркнула я. Лиль, помощь нужна? напрягся Назар. Вчера была нужна, взвыла я. Простите, что подставили вас. Мы надеялись, что он откажется сразу. Кто же знал, что вот так «Малинка рассказала уже», — махнул рукой Артур. «Вы о чём?» — поинтересовалась Лиля. «Да пристал один опер ко мне и не отстаёт». «И не отстанет», — подбодрил меня Багров. «Ты ему нравишься». «Ты на чьей стороне?» — ахнула я. «Лиль, правда нравишься», — поддержал друга Назар. «Ни один мужик в здравом уме не согласится бегать на лыжах просто так. Только по большой любви». «Ага», — съязвила Никей. «Ага». Или если хозяйка рыжая приказала. А, и вы против меня. Он бабник. Ой, отмахнулся Назар. Артик вон у нас тоже по девчонкам бегала. Сейчас глаза стеклянные, слюна до пола и как зомби. Назар вытянул руки, пародируя зомби из фильмов, склонил голову в бок и пошёл вперёд. Мозги мне нужны твои. Текст не тот, скептически поправил его Артур. Пардон, «Малинка! Мне нужна моя малинка!» «Влюбился и одна малинка в голове, и я не о еде!» «Давно вы его знаете?» — вздохнула я. «Скажите честно, он вам заплатил, да?» «Знаем давно. Денег не брали. Мы, когда все на первый курс поступили и к Медведеву в команду попали, Громов на пятом учился и занимался с нами. Там и познакомились», — пояснил для меня Назар. «Ясно». Вздохнула я, понимая, что передо мной предатели, которые встали на сторону гулящего Опера. "А каких лыжах? О чём они?" обалдела Лиля. Парни зашли в кафе, а я в несколько предложений рассказала приятельнице про Опера, его попытки стать паркурщиком и наш неудавшийся план по его избавлению. Лиля долго смеялась, а потом напряглась: "Слушай, мне в ночь шабаша кто-то в дверь сунул букет лилий. Мы переглянулись и обе скривились. Оригинальность лилий для лилии просто зашкаливала, и подругу, видимо, тоже слегка утомила. «Может, букет предназначался тебе, а опер твой просто лиль перепутал, потому что мне некому цветы носить, сто процентов?» «Пойдём на занятия», — взмолилась я, заметив идущую к нам Полину. Протянула подошедшей подруге её кофе и сделала глоток из своего стакана. Достала мобильный, подумала и включила. А то пера было 5 пропущенных вызовов и одно сообщение. Вызов принял Пельмешка. А Макс женат.